Глава двадцать восьмая Аванс Последний вопрос я задал больше для формальности. Да, с одной стороны, я уже довольно много сделал для нашей будущей сделки, а с другой — Медея ставит гораздо больше. Ты прав. Как я и думал. Стоп, что она сказала? Ты прав, тебе нужны гарантии, и я готова признать тот вклад, что ты внес в защиту моего дома. Я признаю себя твоей ученицей на ближайшие 24 часа. Я бросился проверять статус своих учеников и появление нового очка улучшения. Даже не дослушал Медею до конца, хотя стоило бы. В графе улучшения стихий было пусто. Видимо, временное ученичество это не совсем то, что считается достойным награды. Эй, ну что ты сделал такое лицо? Да она же издевается. «Ты хотел гарантий, вот они». «Впрочем, я себя, пожалуй, накручиваю. Да, я не получил сразу очко улучшения, но теперь, пусть и всего на сутки, я могу или одарить медаю какой-то своей силой, или убить. Да, кинула мне это как подачку, но разве от этого меняется суть? Нет, и хватит обращать внимание на формальные мелочи, позволяя этой ловкой дамочке мной манипулировать». «Согласен, ты права». Ну вот, фраза, которая вызывает недовольную мину у каждого любителя поспорить. «Гарантии есть, так что давай перейдем к делу. Расскажи, что нас ждет и почему ты считаешь, что тебе с этим не справиться». Эмидея поведала мне о том, что несут новые уровни сложности в испытаниях очищения. Как я уже знал, обычные противники использовали практически только голую силу поэтому справиться с ними при наличии атак соответствующего уровня было несложно. На необычном уровне добавлялись некоторые простые приемы, но так как в основном это были именно атаки, обычные и по площади, точечные и дистанционные, это меняло все не так уж сильно. А вот редкие противники начали привносить в бой кое-что гораздо более неприятное – изменение мира и умения контроля. В результате этого управлять схваткой и гарантировать свою победу становилось совсем уж невозможно. В своей первой и последней дуэли с противником редкого уровня я победила только чудом. Медея честно призналась в своей слабости. «Серьезно, такое чувство, что приближается конец света. Враг был всего лишь черной маской, но его способности, аура дурмана, пробивала мои щиты. Я понимала, что еще немного и конец». И я побежала, прямо в лес на бой барабанов. А вот это уже интересно. Сам я так и не решился покинуть опушку, а вот Медея смогла и выжила. И что там? Там смерть. Лес как будто поделен на зоны, где обитают монстры самых разных уровней. Я пробежала, наверное, метров сто, когда путь мне преградил огромный белый змей, чьи глаза играючи заключили меня в бесконечный лабиринт. И в этом была моя удача. Змей не стал есть меня сразу, а вот моим преследователям достался враг попроще. Он их прикончил, я получила достижение и смогла выйти наружу. Вот оно значит, как все было. Теперь понятно, в чем Медеи повезло и почему она больше не решается зайти туда снова. Но на что она рассчитывает, привлекая меня? Какие мои способности смогут помочь против врагов такого уровня? Каков твой план? Мы проходим в зону, ты вызываешь огонь на себя, телепортами заводишь твари в лес, и мы ждем, пока с ними не покончат. Я же буду прикрывать тебя телами духов ночи, от любых потенциальных атак, которые смогли бы тебя достать. Неужели Медея думает, что я пойду на такой риск, пусть и ради очка улучшения стихии до высшей? Или это план обманка? Когда она говорила, что рассчитывает на мою помощь, То уже знала про снятие предела короля, значит, понимала, что у меня есть новые силы, только пока непонятно какие. На их наличие, скорее всего, и строится весь расчет, что смогу призвать силу высшего, и как в случае с поглощением гримуара справлюсь. Вот только как победить не особо разговорчивых монстров с помощью обмана, я что-то пока не очень представляю». У меня ведь даже козырей на руках нет, вроде какого-нибудь нового крестового похода, в котором бы я смог предложить им место. Черт! Твой план ужасен. Предложи свой. Дай мне полноценную клятву, и с новой высшей стихией я смогу нас защитить. Я сказал, что хотел, а теперь молчу. Чисто теоретически можно было попробовать придумать план и с текущими силами. Но зачем рисковать? И жизнью в будущем бою, и обещанием ученичества, которое Медея, возможно, захочет нарушить. Лучше получить все сразу, и не аванс, а полный расчет. Значит, вот каков твой ответ. Не вижу смысла рисковать. Если ты не собираешься меня обмануть, то и для тебя здесь нет никакого риска. Хорошо. Медея долго молчала, прикидывая разные варианты, но в итоге все же дала мне свое согласие. Неужели это все-таки произошло? Что ж, тогда и мне пора держать слово и повышать одну из своих основных стихий. Не виси над нами сейчас дамокловым мечом испытания, я, возможно, не стал бы торопиться и делать именно этот выбор, но раз Медея решила поверить в меня, теперь моя очередь делать ответный жест. «Вы улучшили стихию тени до уровня высшей». Добавлена возможность использования следующего по спектру цвета маски, чем максимально доступной на 10 секунд. Неожиданно. Вот я и могу призвать маску зеленого уровня. Только это на самом деле мелочь. Гораздо интереснее то, во что превратится эта способность, когда я достигну уровня белой маски. Что будет за ее гранью? Но это все потом. А сейчас лучше посмотреть, во что же превратились мои старые способности тени, ведь ради них я пошел на это усиление. Двойник повышен до королевского истинного двойника. Ваша копия обретает право на трон. Откат один час. Можно усиливать магическими способностями. Вот и первое улучшение. И я считаю, что это подстава. Добавили откат. Хотя я раньше мог не обращать внимания на такие мелочи. И все ради чего? Ради права на трон для моего двойника? Выглядит как насмешка судьбы, если честно. Ладно, идем дальше. У меня же в стихии тени, в отличие от обмана, не одна, а две способности. Смена образа повышена до королевской истинной смены образа. Перенимается не только внешний вид, но также умение и даже сама суть цели. Ограничения по целям. Высшие боги – короли монстров. Откат – один час. Можно усиливать магическими способностями. Длительность – 10 секунд для цели равного уровня. Для сильнейших – сокращение длительности на порядок за каждую ступень. Для слабейших – увеличение длительности на порядок за каждую ступень. А вот и то, что я искал. Как я и надеялся, высшая смена образа у теней довольно похожа на способности обмана.